Зато мужчины все как один столпились вокруг хорошенькой жены своего товарища и ухаживали за ней с истинно армейской галантностью. Этот маленький триумф воодушевил Эмилию. Глаза её блестели, как звёзды. Джордж гордился успехом жены и любовался тем, как живо и грациозно, хотя наивно и несколько робко, она принимает ухаживание мужчин и отвечает на их комплименты. «А он в своём мундире!» насколько он был красивее всех остальных. Она чувствовала, что он с нежностью следит за нею, и вся сияла от удовольствия. «Я буду ласково со всеми его друзьями», — решила она. «Я буду любить всех, как люблю его. Я буду стараться всегда быть веселой и довольной, и создам ему счастливый дом». Действительно, весь полк принял Эмилию с восторгом. Капитаны одобряли ее, поручики расхваливали. Прапорщики ею восторгались. Старый доктор Катлер отпустил одну или две шутки, но так как они были профессионального характера, повторять их не стоит. А Кудахт, его помощник, доктор медицины Эдинбургского университета, удостоил её экзамена по литературе, проверив её знания на своих трёх излюбленных французских цитатах. Юный Стабл, переходя от одного к другому, шептал «Ну разве она не прелесть?» и не спускал с неё глаз, пока не подали пунш. Что касается капитана Добина, то он почти не говорил с нею в этот вечер. Зато он и капитан Портер из 150-го полка отвезли в гостиницу Джоза, который совсем раскис после того, как дважды с большим успехом рассказал об охоте на тигров в офицерском собрании и на вечере у миссис О'Даут, принимавшей гостей в своем тюрбане с райской птицей. Сдав чиновника на руки его слуге, Добин стал прохаживаться около подъезда гостиницы, покуривая сигару. Между тем, Джордж заботливо укутал жену шалью и увел ее от миссис Одаут после многочисленных рукопожатий юных офицеров, которые проводили ее до экипажа и прокричали ей вслед «Ура!». Эмилия, выходя из коляски, протянула Добину ручку и с улыбкой попеняла ему за то, что он так мало обращал на нее внимание весь этот вечер. Капитан продолжал губить свое здоровье. Он курил еще долго после того, как гостиница и улица погрузились в сон. Он видел, как погас свет в окнах гостиной Джорджа и зажегся рядом, в спальне. Только под утро он вернулся к себе в казарму. С реки уже доносился шум и приветственные крики. Там шла погрузка судов, готовившихся к отплытию вниз по Темзе.